Глава 13. Рома заканчивая уже делает замечание Ризван старшему брату. Господин Эльдар ничего не говорит, но поднимается и окидывает меня ледяным взглядом, а после уходит, сказав, чтобы Роман зашёл к нему в кабинет. Простите, простите меня, пожалуйста, я не хотела, это случайно вышло. Я сейчас всё уберу. Когда вернулась с тряпкой и чистой водой, никого уже не было. Я так расстроилась, что не выдержала и заплакала. Что тут произошло? Блин, только этого мне не хватало. Карима строго смотрит на меня сверху вниз, и я перестаю убираться, поднимаюсь и честно рассказываю о том, что здесь произошло. Карима, меня теперь уволят? Ещё вчера я сама не хотела сюда идти работать, но хорошо подумав, сегодня ночью решила, что готова и дальше терпеть все сложности, лишь бы хорошо платили. Мне понадобятся деньги после того, как поступлю в университет. Ох, девочка, нехорошо получилось. Обычно господин Эльдар не прощает и не держит работников, которые плохо исполняют свои обязанности. Посмотрим, всё от него только зависит. Не расстраивайся. Иди лучше умойся. Я тут сама закончу. И я пошла умываться. Как и сказала Карима, включила холодную воду и не поднимая головы, стала медленно умывать лицо. Не знаю, как я почувствовала, но поняла, что в ванной я не одна. Подняв голову, резко обернулась. Облокатившись о косяк двери, стоял Роман. "Ох, что вы тут делаете?" ты плакала, хмурясь, спрашивает он. "Вы меня напугали", ты не ответила. Строгим голосом напоминает о своём вопросе. Я начинаю злиться, что он привязался ко мне, и из-за него у меня и так появилась куча проблем. Роман Ильдарович, просто скажите прямо, чего вы хотите от меня? Хороший вопрос. Но на него я уже отвечал. А теперь сними ради бога эти тряпки и выходи на улицу. У нас с тобой свидание сегодня. Кариму предупредил, что твоя работа на сегодня закончена. Машина ждёт, не опаздывай. У тебя максимум 10 минут. Я с минуту стояла, переживая слова Романа. А когда до меня дошёл смысл сказанного, я поспешила дать отпор. Никуда я с вами не поеду, бросила ему громко в спину. Вы беспринципный и не считающийся с чужими мнениями и желаниями эгоист. Мне никогда такие, как вы, не нравились и не будут нравиться. Забудьте про это дурацкое свидание, потому что даже во сне вы такое не увидите. У этого мажора получилось вывести меня из себя. Но всему есть предел. Мои мечты под угрозой из-за его желания поиграться со мной. В этот момент я чувствовала себя смелой и гордилась собой, готова была и дальше продолжить, если нужно было. Но он резко и быстро сумел меня осадить. О, малышка, зубки свои показала. Отлично. Ты меня не разочаровала. Хочу теперь ещё сильнее пойти на свидание с тобой. Я же сказала: Тише, белоснежка. Значит, смотри, как мы с тобой поступим дальше. Ты сейчас идёшь и переодеваешься в свои вещи, а после послушно садишься в мою машину, и мы поедем на свидание. Не заставляй меня быть плохим парнем. Ладно? Ты же не хочешь, чтобы тебя уволили, не успев ещё принять. Уверен, твой отец расстроится, а мать разочаруется в тебе. А ещё возможно, что твоего дорогого браца за сранца неожиданно выгонят из школы, потому что его успеваемость по предметам ниже допустимого. Вы не посмеете, неуверенно промямлила я. Хочешь проверить мои способности? кратчево спрашивает и начинает наступать на меня. Когда он подходит совсем близко, и мне не остаётся места, куда отступать, я просто замираю и поднимаю на него свой испипеляющий взгляд, который кричит о том, что я всем сердцем его ненавижу. Поджав губы, отрицательно качаю головой. На его лице появляется победная улыбка. Вот и славненько. Он отступает и идёт на выход, в то время как я до сих пор стою прижатая к стене. Жду тебя в машине. Не смей задерживаться. Ты же не хочешь меня расстраивать, да? Разворачивается к мне и снова подмигивает. Ах, да, ко мне с этого момента обращайся на ты и по имени. Для тебя я Рома, Ромочка, сладкий или просто красавчик. Я резко отворачиваясь в сторону, чтобы не видеть его. Рома Я сумел выбесить отца, но надо отдать ему должное, держится и не срывается. Хотя по его взгляду и мимике всё понятно. Я ему нужен больше, чем остальные братья, потому он и терпит моё поведение и моё желание обладать девчонкой. Кстати, о ней. Не хотел её напугать и заставлять, но она слишком упёртая. Строит из себя недотрогу, будто я тут не жила, не знаю, какие тут все скромницы. У меня в койке успели как минимум с десяток побывать таких, кто любит твердить: "Я не такая, я другая". И эта девчонка не исключение, тоже будет согревать мои ночи, пока мне не надоест. Главное найти к ней подход. Чего сидишь вся зажатая? Расслабься, сказал же, что не трону. Я просто хочу пообедать с тобой в одном очень красивом месте. Уверен, ты там точно не была. Она снова игнорирует мои попытки поговорить, отвернулась к окну и делает вид, что рассматривает дорогу и поля, которые мы проезжаем. Обиделась, что ли? Зажимаю сильнее руль и резко сильно нажимаю на педаль газа. Девчонка откидывается назад и начинает кричать. А! <масшедший> что вы делаете? Остановите машину, остановите сейчас же. Закрывает глаза, а я даже и не думаю выполнять её просьбу. Так-то лучше. Если ты дальше продолжишь игнорировать меня, то дальнейшая наша поездка будет для тебя неспокойной. Она посмотрела на меня, а после на дорогу и закрыла ладонями лицо. Её плечи затряслись, и я услышал жалобные всхлипы. Чёрт, только этого мне не хватало. Притормозил на обочине и вышел из машины. Закурил, и немного успокоился. Почему она одновременно меня выбешивает и заставляет чувствовать жалость? Мне уже это не нравится. Подошёл к передней двери со стороны пассажирского места и открыл её. Она волком смотрит на меня, обнимая дрожащими пальцами свои плечи. Выходи, кивнул девчонке, которая тут же насторожилась. Я терпеливо подождал, пока она думала, что делать. Она проигнорировала мою протянутую руку и самостоятельно вышла из салона машины, отошла сразу подальше от меня. Не забыв сохранить дистанцию. Послушай, Алин, ты мне нравишься, и я просто хочу провести с тобой приятное время. Но что тут непонятного? Почему ты так шарахаешься от меня? Вы мне угрожали и заставили пойти с вами на свидание насильно. Этого вполне достаточно, чтобы не доверять вам и вашим поступкам. Согласен, немного перегнул палку. Но это всё из-за того, что я хочу тебя узнать поближе. И ради всего святого, называй меня просто Рома. А что насчёт того, чего я хочу? Или учитывается только ваше желание? Впервые сама посмотрела прямо мне в глаза. Девушка говорила тихо, но уверенно. Она, конечно, права, и меня это злит. Да я не могу же я ответить ей сейчас, что мне действительно плевать на её хотелки. испугается ещё больше и побежит в сторону леса, который совсем рядом сейчас. Не подумай, что я самовлюблённый эгоист, но давай будем честны. Облакачивая машину и достаю снова сигареты. Я красивый и богатый. Меня хотят большинство девушек, с которыми я знаком. И я, конечно же, не поверю, что именно тебе одной я не нравлюсь, хотя бы самую малость. Видит Бог, я стараюсь её охмурить, лишь только по одной причине. Я не насильник. Так бы давно её взял, ещё в тот самый первый день, когда она оказалась в моей спальне, вся такая необычная и немного дикая. Именно тогда я уже знал, что она будет согревать мою постель. Правда, не знал тогда каким образом я этого добьюсь, но тем не менее решение было принято. Именно так я и думаю про вас. Послушайте, я девушка, которая живёт правильно, согласно принятым обычаям и традициям. Даже если я не похожа на коренных девушек, вы зря теряете время со мной. Будь вы на самом деле самым красивым и богатым мужчиной на свете, для меня вы особой ценности не представляете. И если говорить о перечисленных вами достоинствах о себе, я прошу вас оставить меня в покое. Мне и так несладко живётся среди вас. Не надо создавать мне и моей семье новые проблемы. Я ещё не успела со старыми разобраться. Я просто большего уже не выдержу. Я разозлился сначала, но потом чувствовал себя полным козлом. Девушка ведь права и говорит искренне о том, что я не в её вкусе. А я, когда, блин, успел опуститься до такого уровня, а она прямо смотря мне в глаза просит не рушить её жизнь. Отхожу чуть дальше и прохожу вперёд по обочине, параллельно трассе, по которой так и проносятся тачки. Недолго думаю, решаю отступить. Сниму себе блондинку похожую на неё и успокоюсь. Ладно, твоя взяла. Больше не буду приставать. Обещаю, что отстану. Но раз мы уже почти доехали до места назначения, может, всё-таки проведём хороший мини-отдых? Говорю, вернувшись к девчонке. Точно, вы не обманываете меня, с недоверием уточняет Белоснежка. Точнее некуда. Я, может, и не хороший человек, но не насильник точно. Так что расслабься и запрыгивай в тачку. Будем с тобой сегодня друзьями. Так, надеюсь, ты не будешь против. Она чуть пожимает плечами, не верит всё ещё. Блин, ну я не знаю, как тебе доказать, что буду относиться к тебе как к другу. Ну, хочешь про всякие девчачьи темы поболтаем? Ну там про платья, цветы, ну или про бывших парней-козлов. Ловлю сначала удивление на её лице, а после она прыснула девчачьим смехом, заражая и меня. Ладно, поехали уже, сладкая моя, тебе до. Мне надо вовремя ещё вернуть тебя домой, а то твой пахан меня ещё заставит на тебе жениться, если ты вовремя домой не явишься. Подмигивая ей, я вижу, как моментально она краснеет.